Лежа в своей постели в темноте, Кристина не могла сомкнуть глаз и все ждала какого-нибудь внезапного звука, звона стекла или дверного скрипа, но все было тихо. И только редкие порывы февральского ветра нарушали ночной покой. Джой выключил лампу, которую зажгла для него мать, и наступила кромешная тьма. б р е н д и запрыгнул на кровать, что ему, как правило, не позволялось. Одно из маминых правил — в постели никаких собак. Но д ж е й н и стал его прогонять. Он прислушивался к звукам за окном. Ветер вздыхал и завывал, как живое существо. Джой натянул одеяло до самого носа, будто оно могло защитить его от любой беды. Немного погодя, он сказал — Она где-то там. Пес поднял голову. б р е н д и она выжидает. б р е н д и настороженно повел ухом. Она вернется. При этих словах б р е н д и глухо зарычал. Джой положил руку на спину своего лохматого друга. — Ты ведь тоже знаешь, эта старина? Ты чувствуешь, где она где-то рядом, правда? б р е н д и негромко рявкнул. За окном стонал ветер. Мальчик слушал. Время неумолимо двигалось к рассвету. Глава 4 Кристина не могла заснуть, и посреди ночи спустилась вниз в детскую, чтобы проведать Джоя. Лампа, которую она, уходя, оставила включенной, теперь была погашена, и могильная тьма окутывала комнату. На секунду у нее перехватило дыхание от страха. Но, включив свет, она увидела, что Джой спокойно спит в своей кровати. б р е н д и уютно устроившийся рядом с Джоем на постели, мгновенно проснулся, когда Кристина зажгла свет. Широко зевнув, он облизнулся и посмотрел на нее виноватым взглядом. «Ты ведь знаешь уговор, бродяга!» — прошептала она. — На полу! — б р е н д и осторожно, не разбудив Джоя, спрыгнул на пол и, поджав хвост, удалился в угол. Он свернулся калачиком и сконфуженно посмотрел на Кристину. — Хорошая собака! — похвалила она его. Пес замахал хвостом. Она выключила свет и пошла к себе. Пройдя несколько шагов, услышала какое-то движение в комнате Джоя. Догадалась, что это б р е н д и снова забрался на кровать. Однако сегодня ее мало интересовало. Останется на простынях и одеяле собачьей шерсти или нет. Единственное, что ее волновало, это Джой. Задремав, Кристина беспокойно ворочалась, б о р м о т а л а во сне. Приближался рассвет. Ей снилась старуха в зеленом платье, с зеленым лицом. и длинными зелеными ногтями, больше похожими на хищные крючковатые когти. Наконец наступило утро понедельника. Ярко светило солнце, пожалуй, даже чересчур ярко. Она проснулась рано и заморгала от сильного света. Глаза были воспалены и п о к р а с н е л и Кристина приняла горячий душ, смывая из себя усталость, и стала собираться на работу. Она д е л а темно-бордовую блузку, простую серую юбку и серые туфли-лодочки. Подойдя к висевшему на двери ванной комнаты зеркалу, где она видна была в полный рост, Кристина критически оглядела себя. Она всегда несколько смущалась, видя свое отражение в зеркале, хотя и понимала, что эта стыдливость – результат внушений. к о т о р о м она подвергалась в те самые потерянные годы, когда ей было 18, 19, 20 лет. В то время она усердно старалась избавиться от всякого ч е с т о л ю б и я и в значительной мере от собственной индивидуальности, потому что тогда от нее требовалось одно – подчиниться серому единообразию. Она должна была вести себя скромно и просто, и держаться в тени. Малейшее проявление заботы о собственной внешности, отсутствие самоуничижения во взоре немедленно влекло за собой дисциплинарное взыскание. И хотя эти безрадостные годы, как и связанные с ними событиями, ушли в прошлое, они оставили свой след. Этого нельзя было отрицать. Теперь, словно желая убедить себя, что ее победа над потерянными годами окончательна, Кристина поборола смущение и решительно занялась изучением собственного отражения в зеркале со всем возможным тщеславием, еще сохранившимся в ней после духовной чистки, которой ее когда-то подвергли. У нее была хорошая фигура, хотя вряд ли рекламные плакаты с ее изображением в бикини разошлись бы миллионными тиражами. Ноги стройные. Прекрасные формы, пропорциональные бедра и хрупкая тонкая талия. Может быть, даже чересчур тонкая. Хотя, благодаря этому, казалось, больше грудь, бывшая в действительности самого среднего размера. Кристине бы хотелось иметь такой же бюст, как у в е л Гарднер. Однако в е л заявляла, что большая грудь – это скорее проклятие, чем дар Божий. что это то же самое, что таскать на себе пару сидельных вьюков, и что вечерами от такой тяжести у нее ноют плечи. Даже если то, что говорила Вэлл, было правдой, а не просто утешением для тех, кого природа наделила менее щедро, Кристине все равно хотелось, чтобы у нее была большая грудь. Она знала, что и это желание, безнадежно ч е с т о л ю б и в о е Было болезненной реакцией на все, что прививали ей в сером тоскливом месте, где ей пришлось жить с 18 до 20 лет. И в этом тоже выражался ее протест. К лицу уже прилила краска, но она заставила себя оставаться у зеркала еще минуту, до тех пор, пока окончательно не удостоверилась, что прическа в порядке, и макияж наложен ровно. Для нее не было секретом, что если она не обворожительна, то хороша собой. Прекрасный цвет и правильный овал лица, мягкая линия подбородка, прямой нос. Ее главным достоинством были глаза, большие, темные, с ясным взором. Волосы тоже были темные, почти черные. Вэл утверждала, что с радостью променяла бы свою грудь на такие роскошные волосы, но Кристина знала, что это одни разговоры. Безусловно, волосы у нее неплохие, но при повышенной влажности они свисали длинными космами, или наоборот, топорщились и курчавились, и она становилась похожей то ли на вампира, то ли на Джину ш а л е т Наконец, с краской смущений на щеках, но, чувствуя удовлетворение от одержанной победы над самоуничижением, которое пытались взрастить в ней в те далекие годы, Кристина отвернулась от зеркала. Зайдя на кухню, чтобы сварить кофе и поджарить хлеб, она увидела, что Джой уже сидит за столом. Он просто сидел, глядя в окно на залитую солнцем лужайку. Кристина достала бумажный фильтр, вставила его в кофеварку и спросила Джоя, что ты будешь на завтрак, капитан? Он не ответил. Как насчет кукурузных хлопьев и бутерброда с арахисовым маслом? Спросила она, продолжая готовить кофе. Или английские булочки? А может, съешь яйцо? Он снова не ответил. Иногда, хотя и не часто по утрам он бывал раздражен, но его всегда легко можно было привести в норму. По натуре он был слишком мягким для того, чтобы дуться долго. Наливая в кофеварку холодной воды, она сказала, «Хорошо, если ты не хочешь ни хлопьев, ни бутерброда, ни яйца, может быть, т е приготовить шпинат, р ю с с е л ь с к у ю капусту и брокколи. Ты же любишь это больше всего, верно?» Он не клюнул на эту приманку, продолжая смотреть в окно, не шелохнувшись и не произнеся ни звука. «Может тебе подогреть в микроволновой печи твой старый ботинок? Как ты на это смотришь?» «Нет ничего лучше к завтраку, чем старый башмак. у у, -у Пальчики оближешь!» Джои по-прежнему молчал. Кристина достала из буфета тостер, включила в сеть, и вдруг ее осенило, что дело не в том, что Джой раздражен. Что-то было неладно. Глядя ему в затылок, она сказала, — Милый, у него вырвался какой-то сдавленный звук. — Милый, что с тобой? Наконец, оторвав взгляд от окна, он посмотрел на нее. Растрепанные волосы падали ему на глаза, смотревшие как-то затравленно.